Алексей Поляренов, начинаю смена. Читают автор. Предисловие. У каждого писателя в уме есть особое место, где он хранит идеи для романов. Среди них есть такие, о которых он точно знает только одно: он никогда их не напишет. И дело тут вовсе не в том, что роман требует времени, хотя и в этом тоже. Страх испортить хорошую идею самый сильный из всех писательских страхов. Знаете, так бывает. Читаешь книгу и думаешь: "Такая идея от дураку досталась". Особенно обидно, когда эта мысль возникает при чтении книги на обложке которой твоё имя. В одном из интервью Нил Гейман рассказал о возникновении замысла романа "История с кладбищем". Мне было 25, и я работал журналистом. Мой сын Майк, ему тогда было 2 года, любил свой трёхколёсный велосипед больше всего на свете. Когда он катался по дому, я боялся, что он свалится с лестницы. У нас не было сада или дворика, ничего такого. Я водил его на кладбище через дорогу. Там среди могильных плит он крутил педали и выглядел таким счастливым. Я сидел на лавочке, читал книгу или просто наблюдал за ним, и однажды я подумал: "Смотри-ка, он такой радостный. Он здесь как дома". А что? Это неплохая идея. Маленький мальчик, выросший на кладбище и воспитанный мёртвыми, Это будет что-то вроде книги джунглей, только если Маугли взращен с животными и обучен всему, что знают животные, то мой герой будет взращен мертвецами и обучен всему, что знают они». И я тут же начал писать. Я написал первую страницу, ту, где мертвые собрались вокруг младенца, и появился Сайлос, один из главных героев книги. Но мне не понравился результат. И я подумал, «Эта идея слишком хороша. Она требует большого мастерства, которого у меня пока нет». и я решил отложить ее и взяться за другие романы, до тех пор, пока не почувствую, что стал достаточно силен для того, чтобы потянуть именно эту идею. Периодически я возвращался к книге. Она томилась, дозревала в моей голове около 23 лет. Я снова и снова пытался развить ее примерно каждые 2-3 года. Я писал одну-две страницы, перечитывал и выбрасывал. И где-то году в 2002-2003 я вдруг понял, что уже, пожалуй, достиг своего предела — и вряд ли смогу писать лучше. Тогда-то я и решил. Теперь самое время достать из рукава ту самую идею с кладбищем. Мне нравится эта история. Она о писательской мудрости. Ведь это состояние, когда ты пишешь, и тебя тошнит, ты физически ощущаешь, как каждым новым словом убиваешь блестящую идею. Знакомо каждому, кто хоть раз пытался изложить на бумаге даже самый простой сюжет. Любой автор рано или поздно осознает, что оказался в ловушке. Ведь А... чтобы прямо сейчас воплотить классную идею, нужно писать лучше. Но «Б» — чтобы писать лучше, нужно писать больше. Противоречие между «А» и «Б» — самое неразрешенное из всех писательских дилемм. Точнее, разрешить ее возможно только одним способом. Принять как должное тот факт, что писать, означает убивать классные идеи, и начинать сначала. Чем больше идей ты убиваешь, тем выше твое мастерство. Грустно, но что поделать?» У каждого автора есть своё личное кладбище идей, которые когда-то казались ему достойными романа, но так и не дожили до воплощения по разным причинам. Впрочем, всегда есть вариант обмануть систему. Его ещё Борхес придумал. Если не можешь написать роман, напиши о нём эссе. Напиши эссе о том, почему не можешь написать роман. В конце концов, должна же быть хоть какая-то польза от постмодернизма и его метаэквилибристики, правда? Название книги "Ночная смена" тоже не случайно. Оно из личного опыта. Когда я переехал в Москву, я устроился на работу в аквариумную компанию. Чтобы оплачивать аренду, а затем и ипотеку, работать приходилось весь день, и времени для работы над текстами почти не оставалось. Я приезжал домой и валился с ног от усталости. Какие уж там тексты? В итоге я придумал вот что. Если в течение дня у меня появлялась стоящая идея для романа, я приезжал домой вечером после работы, часов в 7, заводил будильник и ложился спать. Будильник срабатывал среди ночи, я вставал в 2, заваривал кофе, садился за стол и на протяжении 2 часов писал. Это были мои ночные смены, своего рода писательские марафоны, в течение которых я пытался формулировать и записывать идеи для романов. Ни одна из этих идей так и не выросла в книгу, но все они до сих пор важны для меня. Поэтому я и подумал, что если не могу превратить их в романы, то я как минимум обязан отдать им дань уважения. Именно так стоит относиться к первым пяти текстам этого сборника. Эссе «Бледный сервантос», «История осады страны Оз», «Ночная смена», «Пейзаж с падением Грегора Замзы», «Текст и образ» — это памятники моим ненаписанным книгам. Все остальные эссе тоже связаны с ними, и не только тем, что придуманы ночью, с двух до четырех, но и подходом. О чем бы я ни писал, на выходе всегда получаются размышления о борьбе автора с замыслом и о том, что между идеей романа и ее воплощением разница такая же, как между созвездием пса и живой собакой о четырёх лапах. Собака тоже классная. Проблема в том, что она не созвездие.